Та, которую родные уже называли бабушкой, соблаговолила перед тем, как гости отправятся по домам, рассказать им анекдот о жареном фазане а-ля «Священный союз». «Короче говоря, — сказала она в заключение, — ваш прадед один своими силами выставил из ресторана трех этих рубак и сел опять за столик под аплодисменты присутствовавших». После этого она встала, показывая тем самым, что пора расходиться. Проводив посетительность до вестибюля, она поднялась к себе на лифте и, сев за письменный столик, взялась за перо, доканчивая последние послания, в которых извещала о благополучном разрешении ее снохи от бремени. Вдруг она насторожилась. Услышав глухое урчание автомобиля, выехавшего на авеню Ван Дейка, И, остановившегося перед особняком, она всегда прислушивалась по ночам к таким звукам. Вероятно, возвратился Буссардель в таксомоторе или в клубном автомобиле. Он никогда не выезжал по вечерам из дома в лимузине. «Что-то он рано сегодня», — подумала Амели. Она ждала, что сейчас тихо брякнет кольцо садовой калитки. Вместо этого раздался звонок у главных ворот. — Значит, не он. Через несколько минут к ней в дверь постучались. Она узнала знакомый стук Аглаи. Войдите. — Но что вам? — Дорогая кузина, — продолжала она писать, — с радостью сообщаю вам. — Вас спрашивает какая-то женщина. — Но я никого не принимаю сегодня. Все прошло благополучно. Мари прямо создана для материнства. Младенец... Я так ей сказала, а она настаивает. — Так поздно? — Сколько у вас на часах? Аглая вытащила из-за пояса часики, висевшие на длинной золотой цепочке. — Половина одиннадцатого. — Принесите визитную карточку этой особы. Она не хочет сказать своего имени. — Ну уж это просто немыслимо. Если она просит пособие, пусть напишет. Удалите ее. Госпожа Бусардель опять принялась писать. Но в дверь вновь постучали. — Что еще там? — Извините, пожалуйста. Аглая подала на подносе визитную карточку. Хозяйка протянула руку. Прочла. — Мадам Кля-де-Вальросс и, увидев адрес, напечатанный на этой визитной карточке, окончательно утвердилась в своем мнении о посетительнице. — Ха! Что она молодая? — Нет, пожилая женщина. — Приличная? — Одета прилично, но накрашена. Если позволите сказать... — Говорите. — Мне кажется, у этой женщины какое-то серьезное дело к вам. Ее, конечно, не назовешь приличной дамой. Да и заявилась она в такой час, но, говорит, она очень вежливо. Вид у нее какой-то встревоженный. Госпожа Бусардель, зная, что можно доверять суждению Аглаи, уже поднялась с кресла. Спустившись на первый этаж по черной лестнице, она прошла в комнату соседнюю с вестибюлем и служившую гардеробной. Повернув выключатель, она остановилась, глядя на дверь. Аглая привела женщину лет 50-55, невысокую, тучную, в короткой меховой накидке, в газовом шарфе на голове, завязанном под подбородком. Увидя ее руки, без перчаток, но с перстнями на каждом пальце, ее размалеванное обрюзлое лицо, госпожа Бусардель подумала — Актриса, старая актриса, и решила, что эта женщина явилась в качестве посредницы какой-нибудь шантажистки. Подняв высоко брови и не разжимая губ, она движением подбородка приказала незнакомке объясниться. Та пробормотала. — Мне надо поговорить с вами наедине. — Останьтесь, Аглая. Госпожа Бассардель подошла к посетительнице и повернула голову, показав этим, что подставляет ей ухо.